Значит, смотрите, мы запускаем сейчас в оборот новую колоду карт Таро. Ну, карт, не совсем Таро. Вот, выглядят эти карты так. Вот это вот их обратная сторона. Вот сами карты, как выглядят. Значит, на картах есть картинка есть символ, вот, вот символ как бы здесь, а с другой стороны есть заклинание, и есть девиз текста, значит карта включает в себя несколько как бы полей, вот, значит эти карты несут в себе заклинания То есть здесь мы имеем дело с набором заклинаний. То есть нами сделано примерно 98 карт на текущий момент, а их может быть там штук 200. Вот. А, значит, это набор, ну, как бы, как гримуар, набор заклинаний, возможно. И эти заклинания, они могут строиться как бы из элементов. <кхм> То есть каждое заклинание может быть элементом какого-то большего заклинания более сложного, там, состоящего там из двух, из трех, из пяти карт и так далее. Вот. Значит, э, эти карты, они служат для медитации. То есть, вот, если карта Таро содержит в себе текст, да, ну вот, то здесь мы имеем дело как бы с э, картинкой, которая служит для медитации, то есть является источником состояния. <связь> карты здесь разбиты как бы на некие темы То есть, помните, там разбиты карты на масти Здесь карта разбита как бы на некие темы И они объединяются вот этими вот значками Которые в углу а, находятся а, В углу карты вот Значит... <связь> То есть один одинаковый символ показывает, что это как бы одна и та же группа заклинаний. Вот. Эти карты, видите, у них рубашка такая необычная. То есть это как бы некая машина мандала, которая генерирует энергию. То есть вы их проводите рукой как бы над картами, над рубашками. Да, положили их. Проводите рукой, вы их заряжаете. Дальше уже, как бы, они заряжены, обладают энергией, и вы с ними можете работать. Каждый маг собирает для себя коллекцию карт, которые ему нужны, зависит от специализации. Тут есть целительские, есть те, которые с ситуациями, есть волшебные для зарядки как бы, да, предметов. То есть, в зависимости от своей специализации, каждый маг набирает себе какой-то набор. То есть, не надо как бы скупать все карты, которые есть. Вот. Каждая карта продав... будет продаваться в отдельности. Цена пока не совсем ясна, потому что мы будем переделывать формат. То есть, вот этот формат, который сейчас есть, он немножко неудобен, надо сделать их крупнее. Вот. Они сделаны на пластике, то есть, они ну хорошего качества. Вот. Ну, наверное, мы сделаем, как бы следующего формата, то есть там следующего размера. Но ну, вот. значит, к ним будет некое описание, которое я сейчас делаю. Вот. Оно, наверное, будет в виде книжечки такой инструкция, вот. И в этой инструкции не по описанию отдельные карты, но есть описание принципа работы как бы с ними. Карп слишком много для того, чтобы они будут еще там появляться, слишком много для того, чтобы делать как бы описание по каждой карте, вот. А на каждой карте есть девиз, который указывает на значение этой карты, и этого достаточно для того, чтобы а, ее использовать. Вот, то есть вот такая технология, которая будет э, появляться ну, в ближайшее время, то есть мы вот сейчас занимаемся как бы, созданием вот этой колоды карты, они будут называться «Карты Мерлина». Вот, значит, с этим понятно, да? Эти карты можно будет использовать для гадания Там написано как бы технология, инструкция написана. Ну, зависит от того, сколько их у вас есть. То есть для гаданий надо не меньше 50. Чтобы у вас было не меньше 50 карт, тогда можно их использовать в гадательном аспекте. Итак, мы с вами говорили о о неких высших силах, говорили о силах вообще. И сегодняшнее наше задание называется «Игрегор как контактная точка». Значит, смотрите, маг обладает сознанием, которое может быть технологическим инструментом. То есть сознание мага является инструментом для воздействия на внешний мир, вот И это сознание, оно способно совершать работу. Для того, чтобы совершить работу, нужна энергия. Отсюда как бы существует несколько возможных источников энергии, которые можно использовать для запитки своего сознания. Один из вариантов. Источников энергии, собственное тело, да? То есть тело может прокормить, как бы, собственное сознание в какой-то степени. Тело дает некоторое количество энергии. Особенно, если с ним, с этим телом правильно обращаться. Вот, помните, что человек состоит из двух частей, да? Первая часть это тело. И вторая часть – это сознание. Значит, лошадь и всадник. Но при этом тело является в основном как бы носителем сознания. Вот. И тело обеспечивает сознанию какую-то кормюшку. В случае, если от него, от сознания, есть что? Польза. Кто не работает, тот не ест. Вот. Значит, от должна быть какая-то польза. Для тела в этом случае, тело как бы сознание кормит. Если сознание с телом находится в противоречии, то тело сознания как бы кормить как бы перестает. И сознание как бы обнуляется. И мы говорим депрессия. Да? Это значит, что от вашего сознания телу нет никакой пользы. Ну, вот, то есть депрессивные люди, не как бы не полезны да, для собственного тела. И тело их как бы кормить отказывается. Значит, сознание представляет собой инструмент для управления телом, но может иметь собственную функцию. То есть садника можно рассмотреть как <coughs>, <coughs>, инструмент для управления лошадью, но, в принципе, всадник способен и без лошади как бы функционировать. <coughs> а, с точки зрения лошади, да, все, что ей на пользу не идет... Все как бы движения всадника, которые ей не идут на пользу, они являются лишними, да? Помните рассуждение собаки о том, что вот она бы своего хозяина сосисками бы кормила там непрерывно и давала бы ему сосиски как бы в нужном количестве, если бы она была хозяином. Ну вот, да, ну вот, то есть... Лошадь, да, когда ее плохо кормят, когда за ней не ухаживают и так далее, она не понимает, нафиг такой хозяин вообще нужен. И с какой радости его кормить. Отсюда как бы возникает депрессия, да. Что делает человек, когда ему нечем заняться? Ест. Ну, вариант пьет, да, другой вариант ест он спит а, вот то есть ему чтобы выйти из депрессии надо что сделать начать ухаживать за лошадью гладить ее причесывать там на массаж сходите в карикмахерскую подберите красивую одежду там и так далее то есть будете лошадь свою обихаживать она вас будет кормить а иначе депрессия Но... <кхм> иначе она просто не понимает зачем вы нужны И считаю, сама проживет. Без вас. Но. Ну, вот. То есть, один из вариантов, как бы, источников энергии, это тело. И этот вариант, он очень сильно телесно ориентированный. То есть, для того, чтобы тело было хорошим источником энергии, для работы сознания, с ним надо, как бы, очень сильно возиться, как бы, его... Колить не зателелеть. Здесь палка с двумя концами. То есть можно превратиться просто в конюха. Но а, то есть все ваши как бы интересы, они сведутся только к лошади. Да? Вспомните там бодибилдинг, да, поклонников этого направления, то есть которые целыми днями сидят в качалках, как бы все их устремления направлены на то, чтобы накачать это, это тело, ну и дальше то, что То есть оно всё как бы не не, проходит, не имеет э, продолжения, как бы не имеет назначения э, да, то есть мы просто мы указываем за лошадью для того, чтобы ездилось хорошо, ну, э, мы можем как бы сколько угодно времени за ней указывать, и это будет просто лошадь, а вы будете коню но значит, э, то есть всадник может как бы сосредоточиться на себе, да? То есть люди погружены как бы в собственное сознание, как бы, в проблемы собственного сознания. Ну тогда лошадь что, говорят? Ну Да, она говорит, а нафиг такой всадник нужен, который с лошадью не разговаривает, не гуляет, не гладит, не чистит, а просто сидит как бы сам в себе. Ну и нафиг иди отсюда. Ну, вот. а, то есть такой человек как бы от своей лошади он ничего не получит. Вот, то есть, э, это как бы этот путь, он как бы требует очень сильной телесной ориентации, требует целой программы мероприятий, направленных на лошадь. Поэтому, если вам вдруг нечего делать, займитесь лошадью, да? Ну, приведите ее в порядок, там ее прогуляйте, там и так далее. То есть, ну, вот. а иначе фиг. Ну, вот. Не будет у вас никакой жизненной энергии, стремлений и так далее, потому что она вас э, на голодный поем посадит. По ну, вот. Значит, э, отсюда смотрите. Следующий вариант. Предположим, всадник решил избавиться от лошади. Но. Но ну тогда ему надо каким-то образом самому начать кормиться. Помните есть всякие святые, да, которых надо выносить, кажется, да? но, говорят хоть святых выноси, но вот, так вот, эти самые святые, они как бы своих лошадей как бы уже заморили, а, причем существует целая практика, как извести свою лошадь, да? надо начать перестать мыться, да? а, поселиться где-нибудь в пещере, Питаться какими-нибудь кузнечиками. И носить на себе тяжкие вериги, да? Вот тогда лошадь и загнется по полной программе. но ну, вот. Значит, тогда остается только всадник. но ну, вот. То есть с большой вероятностью он не останется. А как только загнется лошадь, так сразу всадник и побежит куда-то. Сам. Ну вот. Ну, скорее всего, на конюшню за следующей лошадью. Но. но, то есть, если кто-то думает, что в рай, то нет. Но но есть такое существование, когда человек еще не помер, но все время приближается как бы к этому состоянию. Лошадь уже как бы лежит и не дышит, а сознание еще как бы все находится в этом мире. То есть, вас лошадью придавило, как бы, и вам просто не вылезти. То есть, вот этот путь, который называется аскетизм, да, заморить собственную лошадь, ну, вот, он приводит обычно на конюшню. То есть, когда вы приходите и просите следующее. Ну, вот, вот, Значит, существует способ начать кормиться самостоятельно, независимо как от лошади, использовать ее только в качестве носителя. То есть лошади сена, э, седок да, в кафе, пошел куда в ресторан, ну вот, то есть кормление раздельно. Вот. то есть сознание может использовать иные источники энергии кроме собственного тела эти источники энергии которые взаимодействуют с сознанием они находятся где относительно всадника нижние чакра связана с лошади где конкретно относительно вас где пальцем куда-нибудь покажите там это в голове вот там то есть не вот там а вот там почему не вот там потому что там лошадь да? то есть низкие частоты у нас внизу находятся низкочастотные чакры когда мы говорим про питание сознания, то мы обычно палец в потолок. Ну, неизвестно, там люди со второго этажа вас должны кормить, или уж прямо трубочисты, которые на крыше. Но мы говорим вот там. Отсюда, как бы, да, представление о высших силах, которые наверху находятся, сверху, да, высшие силы. но <кх> То есть, ориентировочно мы пальцем в небо тыкаем. Но, хотя, не факт. Но, <кх> А, ну вот, там только атмосфера, да? а, так вот, источником, как бы, вот этой энергии являются, как бы, некие высшие силы, то есть мы говорим, что тело, да, может быть источником энергии, но если источник энергии не в теле, то он внешний, по отношению к нему, понятно, непонятно понятно? И вот это называется словом сила. Чистая сила это что такое? Чем она отличается от силы нечистой? Если мы говорим, что данная сила толкает автомобиль, то она чистая или нечистая? Она привязана к автомобилю. Она не будет чистой силой. Чистая сила это абстрактный вектор. Не привязанный как бы к объекту, да? А не чистая сила тогда, что это такое? Ну, если чистая сила – это абстрактный вектор, то не чистая сила – это как бы сила, привязанная к чему-то. Чистая сила – по модулю? А? Да, по модулю именно. Ну, вот. Абстрагированная как будто каких-то объектов. Поэтому, если вы энергию получаете не от своей лошади, от чужой, то есть сосёте энергию с какого-то другого человека, то это какая будет сила? Нечистая, не да? Человек будет чистый. А? Энергии, чистый человек по вектору, да? Вам по модулю. Человек вообще, да? Ну вот, а, то есть здесь мы говорим о абстрагировании как бы источника питания от каких-то объектов то есть мы можем брать объект, брать энергию от дерева но это тот же самый в вампиризм только по отношению к дереву да? можем брать энергию даже от моря от какого-нибудь или от какой нибудь горы, но это будет тот же самый вампиризм, но только ориентированный как бы на эту саму гору или на это самое море. А чем плохое использование нечистой силы? Примеси нехорошие. Если вы питаетесь от дерева, что с вами будет? А если дерево не больное, то не так страшно. Станете дубиной да <смех> Почему? Потому что эта энергия несет в себе качество. Да? Дуб ты, Василий Иванович. Да, правда, силён я, Петька. Да? <смех> <смех> <смех> вот. то есть, а то есть такая анекдот-загадка. Ёлочка, вокруг дубы. Что это такое? Это новый год военной академии. так вот, а, речь идет о том, что источник питания как бы, да, может быть промодулирован носителем этого источника, и тогда мы как бы при, получаем вместе с энергией как бы некое качество, привязанное к носителю. Чем собственно говоря плох вампиризм. Ну, были бы мы вампирами все, сосали бы у людей кровь или там энергию в чистом виде, да? Чем плохо? Все болит. То есть плохо то, что люди, да, несут себе кучу всякой гадости и вы ее получаете бесплатно просто даром. Но, то есть вы кроме энергии получаете еще в придачу как бы Да, бесплатно на халяву. Куча всяких проблем. Вот. Это есть такой анекдот про людоедов. Когда людоед ночью вскакивает. Не так мы живем, неправильно мы живем. Жена ему говорит, ну, говорила, не ешь коммунистов на ночь. Ну, но, но, вот, значит... Итак, мы с вами говорим о внешних источниках энергии, вот, и подумайте, что это может быть, сейчас я вас посвящу обратно, помните, Карлсон, он уже спрашивает, что-нибудь есть у тебя для друга, он говорит, есть сосиски там какие-то в холодильнике, говорит, начнёшь с вами общаться, научишься есть всякую гадость. Но торт, говорят, нужен, или варенье. Но. Так вот, существуют внешние, как бы, источники энергии, и магия завязана на использовании вот этих внешних источников энергии, потому что лошадь, как бы, да, она не прокормит. То есть у мага Сознание как бы, да, оно ест столько, а какое-то заклинание создать, если, да, то оно столько ест, что лошадь как бы вас не прокормит. Боливар не выдержит двоих, да, но, да, вот, то есть нужны какие-то форсированные, как бы, большие источники энергии, и магия отличается одна от другой, разные виды магии отличаются источниками энергии, то есть что именно, Рассматривать в качестве источника энергии. Значит, самый первый, как бы, самый примитивный вид магии, это как бы магия Вуду. Работает от батарейки. Батарейка заряжается То есть принцип, как бы, использования религиозных эгрегоров. То есть мы строим батарейку, и куча народу эту батарейку заряжает, а мы ее используем. Значит, а, чем хорошо а, такой вид магии может работать где угодно, потому что если у вас батарейка с собой, да, вы можете использовать это где угодно чем плохо проблема как бы в том что периодически батарейки приходится менять то народ верит как бы великого бога Митру то им подавает какого-нибудь Осириса то им нужен осуд Христос то есть вера как бы меняется батарейки приходится выкидывать Вот, то есть создание каждого такого асвинцово-цинкового аккумулятора, а в копеечку, то есть а, очень как бы сложно создать новую религию. Вот старая религия чем плоха? Не ну, народ приходит и великого бога Митры все время что-нибудь прося. Великий бог Митра разорваться не может и делает как бы всё, спустя рукава и очень медленно. И как бы является то, что народ теряет что? Веру. Веру. То есть они перестают эту батарейку заряжать. Что надо в такой ситуации сделать? Сказать, что есть великий бог Асириев, который в два раза лучше, да, и служит дольше и дешевле обходятся, но, то есть, ребята все пользуются Осирисом, но и у этого Митра, но, потому что они ходят как бы, да, храм Митры, но батарейку не заряжают, то есть, они утратили веру, то есть, они перестали как бы эту батарейку заряжать, надо делать новое, но. Это чудо какое-нибудь, чудо еще может получиться. Да, чудо надо сделать, да, чудо очень недешево стоит, но, в общем, рекламная кампания, как бы, да, очень дорогая, но, значит, но, из чего только не делают религии, то есть, все годится. А, то есть какое-нибудь событие, которое произошло 300 лет назад, как бы может быть основой как бы для создания религии. Вот. Тем более неправильно, да? 300 лет назад произошло. Но то есть народ как-то с этим крутятся, и вот это составляет основу как бы магии вуду. То есть основу а практики, зарядки как бы батарейки. Значит, любая магия вуду, почему я говорю именно вуду? Потому что целый комплекс, как бы, вот этих религиозных практик, он построен по одному и тому же принципу. Вот в магии вуду это четко сформулировано. То есть есть толпа, есть религия. значит, они все верят там во что-то. Вот в этого бога, в этого ибе. Но в христианстве что? Монотеизм. Но есть святые. Вот этот, этот и это и То же самое. Зачем нужно много богов? Ассортимент широкий. Мы художники. Мы рисуем картину. Нам нужны разные краски. То есть много богов. Это палитра цветов. то есть Иначе все серое. В да? 8, 8 градации серого. Но, но. Так вот. То есть в самом плохом, как бы, самом бедном пантеоне, помните, это шутка, да, какая, да, христиане не такие бедные, такие бедные, у них всего один бог, да, но, а, так вот, в самом бедном пантеоне есть две краски, черная и белая, да, а, а, ну, бог, как бы, и сатана, да, черная и белая, армуз, Благостный бог и ариман, как бы, злобное, нехорошее существо. Вот. А. В варианте, как бы, равновесном, Тао, да? Бог равен дьяволу. но ну, это не наш путь. У нас, как бы, хорошего много, плохого мало. Да? Но, а, значит, то есть дьявол, как бы, служебная функция. Отсюда, как бы, все время... Возникают ереси, толкования религии которые говорят нет, в принципе, в мире должно быть равновесие. То есть Бог должен быть равен дьяволу, вот. а иначе почему Бог дьявола не запретить Но, то есть если он больше, да, но, а, говорят, а не будет он запрещать дьявол он ему попустительство. То есть, вот, президенты взятности, чиновники, да. То есть, Можно их запретить, но тогда не будет бороться и не на что будет указывать пальцем, да? То есть дьявол существует с божьего попущения, но а, но не является как бы равной фигурой, вот, а. значит, то есть нету равновесия. Отсюда как бы существует манихейство, разновидность как бы митраизма еще, то есть это еще идет со времен великого бога Митры, вот. А, где Бог и дьявол как бы это равные торсана, то есть равновеликие, да? В итоге тал получается равновесие. Вот. А -а -а. И учение катаров а -а -а -а -а -а, катары, катарское очищение, да? Вот, а, -а, -а. Все, кто участвовал в походах, да, против катаров, да, крестовый поход против катаров, в Лотаринге, но, а, вот, а, значит, там тоже выучение катаров, бог и дьявол, это две равных величины, поэтому нельзя ни в коем случае давать дьяволу никаких уступок, то есть надо быть вот исключительно хорошим, как бы абсолютно, да, Без единой черными пятнышка, иначе дьявол вас харчит. Вот. Но церковь там она не разогналась отмываться и мыться вообще она не любит. Но, поэтому сразу был объявлен крестовый поход, и катары были объявлены врагами рода человеческого. За что? Они говорят, что если ты священник, ты должен быть образцом. Дома и на улице. Папа Римский это как бы еще за личное оскорбление. Помните, как это? Был брошен на как бы фраза. Партия взяточников и, да? и Почему-то Единая Россия да, сразу опознала себя. Это, сказали это против нас. Да вот, хотя не было адреса. То есть никто не говорил, что это партия Единая Россия. Сказали, партия взяточников и воров. Они говорят: "Что это вы до да, нас так плохо?" До, <смех> до". А, так вот то же самое, то есть когда катары начали распространять учение о том, что должны быть вот эти белые как бы люди, очищенные. Ну, то церковь сразу обиделась. Ну, вот, конкретно папа заделся. Вот. Он провозгласил, крестовый поход против них. Их, конечно, всех пасли. Замок мансигюр взяли штурмом. И все кончилось хорошо. Но. То есть. Церкви не пришлось отмываться. Да? То есть. Минусом. Как бы. Да, этого вида. Как бы энергия Является то. Что религия. Как бы. Да. Периодически заканчивается. надо придумать новых. Но. Народ. Который. Привык ходить к Митре. Не очень-то сразу побежит к Иисусу Христу. Вот в общем проблема. А в Митру они больше не верят, но ходят. Вот не верят они в Митру, но ходят туда молиться, как бы, в этот храм, по инерции. То есть для них это субботник. А можно вопрос? Да. Вот почему в этих ситуациях, вот, допустим, даже вот эти, которые говорили, катарские, Катары. Почему они всегда об этом громко кричат, провозглашают, докрикивают... А кто говорит? будет батарейку заряжать? Ну, надо же... как-то по-умному это делать. Как? как Начинаем. Крики, ну? так, походу, чем они-то горали? Не, они не орали, они свое учение держали в тайне. Они потихоньку воспитывали народ, обраб обработали два графства. Там лонгедока, еще как это там, ну вот... Два графства э, навербовали себе баронов, то есть не просто крестьяне в это верят, а в это уже верят аристократы, то есть э, там у них уже рыцарская конница, то есть они все потихоньку формировали, просто папа-то не дремлет, шпион это везде есть, вот, в каждом графстве есть приход, в этом приходе как бы есть священники, да, ну вот, и значит они папе пишут караул. Но тут завелись катары. Да, катары. У них свое собственное учение, все. Но папа, в чем суть учения? Надо быть вот таким, таким и таким. То есть коммунистом практически. но вот. Человек нового нового времени, да. Ну вот. Папа говорит, все, это угроза хуже сарацин. То есть мы объявляем крестовый поход не против там этих мусульман. вроде вот этих катаров, потому что они страшнее. Ну Вот, а, то есть, а, создатели новых религий, они стараются, как бы, никто не хочет на крест, но все хотят по-тихому отсидеться, но, как правило, не получается, но, а, значит, а, и а, формируются, как бы, да, все время новые какие-то религии, вот но при этом а, никто не знает кто придет к финишу то есть из чего возникнет новая религия никто не знает а, во времена иисуса христа было как минимум три еще конкурирующих как бы течение вот которые могли стать мировыми религиями не стали то есть, до финиша дошла только одна лошадь вот почему непонятно То есть, э, стартовые условия, то есть, там были еще люди, обладающие такими же, как бы, с небольшими способностями, чем Иисус Христос, у которых были свои последователи. Но Аполлоний Тианский, великий маг, то есть, того же времени, что Иисус Христос, обладавший невероятными ситхами, он был любимцем аристократов. То есть, это, как бы, русское общество, очень высокопаста, овладенная Он никогда не сидел на хлебе с водой. То есть он все время ел бутерброд с икрой. Но, но это ни во что не вылилось. не возникло как бы учения. Возникло какое-то там какое-то количество аристократов обучилось магии. Но был асимом, так называемый. Но а, он а Делал то же самое, что Иисус Христос, но еще летал. Ну, то есть он мог летать. но а, Отсюда как бы возникла симония. Учение, которое продержалось достаточно долго, только оно распространилось не на запад, а на восток. Вот страны Иран, Ирак, там, Турция, вот там вот это учение. Симония как бы распространилась, но не приобрело тотальный характер, потому что конкуренция с мусульманами очень хреновая. Но, то есть, Нуземане очень плохо относятся к другим религиям, да, то есть, ну вот. Да. А может ли быть э, вот тем фактором, который э, лошадь Фора дает, что э, количество жертв от христиан очень много убивали первых мучеников, это как, ну, в Грегор вливались их там души да, и так да. далее, запитывались. Да, ну, действительно, вот основная как бы причина того, что симония не переросла в мировую религию, было то, что мусульмане, они плохо относятся к другим религиям, да, но как плохо, то есть они никого не распинали на крестах, они никого не сажали на кол, даже пилой никого не пилили, что обидно, ну вот, они просто обложили налогом тех, кто верит во что-то другое, веришь во что-то другое, плати деньги и все, и верь дальше, Но, то есть, когда турки захватили Константинополь, они христианскую общину оставили в покое, они их не трогали. То есть, пожалуйста, хотите ходить, как бы, да, платите деньги в казну и верьте себе дальше. То есть, евреи, да, которые, а, а, значит, другая религия, да, ну, вот, а, в христианской Европе, да, Инквизиция. Но... А, или ты переходишь в христианство, или если ты остаешься иудеем, мы тебя сожжем просто. На костре инквизиция. Куда они побежали? Мусульманам. Но... Че тебе сказали? Платите, ребята, деньги, и все. Но платите деньги и верьте во что хотите. Но... Заблуждение стоит дорого. Да? Но... А, То есть в итоге как бы среди этих симон симонитов да, последователей симона не было святых не было никаких мучеников но вот, ничего такого не происходило римляне гоняли христиан в итоге получилось что христиане это враги рима но враги рима тогда должны идти в христиане то есть таким образом эта религия распространилась Когда в свое время Константин принял эту религию, он принял ее совершенно не от хорошей жизни. Вот. А принял это, значит, он ее разрешил. Он сам не был христианином и не стал христианином. но же а... практически умирал. <кхм> Что он делал? Он совершенно не умирал. Он вел войны непрерывные. Но, а он просто разрешил как бы христианство выжила из- подполья после того как предыдущий император Домициан, по моему устраивал гонение на христиан массовой казни константин как бы разрешил христианам существовать наравне с другими вот так вот христиане они как бы стали время государственной религии по одной простой причине римлян самих в империи как бы стало очень мало а в основном армия формировалась из провинции а, эта армия которая формировалась из провинции она была наемная она требовала денег денег не было то есть напечатать то можно было но как бы экономика это такая штука сложная просто печатание денег как бы оно их обесценивает но то есть было была сложность с деньгами С тем, чтобы рассчитаться с армией Армия начинала бунтовать Шла на Рим Значит, ребята, поднимите руки Кто будет защищать Рим Желающих нету Но, то есть, самих римлян очень мало Зато рабы, гладиаторы там, Куча народа да? Неоднократно римские императоры Пытались вооружать рабов Но, Но рабам-то че им Пупок рвать Воевать как бы за своих рабовладельцев, ну, за своих хозяев. Ну, вот. И, соответственно, рабы с удовольствием перекинывались на сторону наступающих. Но ну, вот. сколько раз пытались вооружить гладиаторов, ничего хорошего из этого как бы не получалось. Но ну, вот. отстаивать свое право умирать в цирке как бы никто не собирался. Ну, вот. а. И тут Константин придумал ход. Значит, большая часть уже рабов была христианами. Все враги Рима, они были христианами. А константинского мы христианство как бы начинаем принимать, да? Вот мы тоже христиане. но если вы христиане, мы христиане, то нам надо защищать как бы, да, свою религию. Пошли защищать все свою религию. То есть мы теперь с вами как бы братья. Вы наши рабы, но это не считается. Вот. А мы все вместе христиане. Давайте, вот, берите оружие и пошли защищать Рим. но вот. И таким образом нам удалось, как бы, да? А, поэтому вот эта восточная римская империя, которая приняла христианство, она устояла, а западная римская империя, которая не приняла христианство, она не устояла. Ее а, варвары гунны там раскатали. Но... А, В итоге как бы уцелела только восточная вот эта Византия, восточная Римская империя, вот, которая приняла христианство. Вот. За счет того, что весь народ объединил как бы единый Вот. Да и Бог с ними. Ну вот. Значит, а, итак мы с вами говорим о источниках, внешних источниках энергии, которые могут питать сознание. Значит, в магии Вуду, Схема такая. Очень много народу молятся и заряжает как бы болванку. А, дальше таких болванок сколько-то. То есть культа разных богов, которые обладают особенностью какой-то своей. А, значит, то есть получается, что каждая болванка, она своего цвета. Вот. Дальше, но ну, они только заряжают. Жрецы. Белые вот эти маги-вудо, жрецы, они как-то называются, сейчас как не помню, но а, потом вспомню, может быть. Вот, а, значит, они а, следят как бы за тем, чтобы правильно заряжали болванку. То есть они а, осуществляют ритуалы массовые. То есть есть массовые ритуалы, они приводят к зарядке болванки. Помните как выглядит а, сборище собирающий воду Сейчас покажу. Не смесите таким не там, что э любовь моя, и там чёлка показывает и такой, и, то, и другой. И это было потрясающе, что они не говорят, что это будет, но они это показали. Ну мы тоже как бы, когда ходим в церковь, как, как бы мне говорят, что это будет. Но а э, Значит, смотрите, то есть сборище народу, это как бы цветочки, вот, огромная толпа народу, которая, видите, они все наряжены, как бы, да, то есть они подготовились как бы для этого ритуала, мы бы сказали, для этого богослужения, но и они все танцуют, да, они все как бы активно еще это делают, что при этом происходит. Энергия. Что делают христиане, когда приходят в церковь? Молятся, руками важно молятся. Ну, молятся, да? То есть это тоже сопровождается какими-то действиями. Почему? Ну, молитва это как бы внутреннее, духовное дело, но народ какой касты? Если люди низких каст, они должны обязательно производить телесно ориентированные действия. для них Богослужение обязательно телесно-ориентированное действие. Отсюда попытка разбить лоб об пол, попытка как бы кланяться там, да? Почему? Потому что просто мысль это для них не действие. То есть если для четвертой касты размышления о чем-то это действие, то для первых трех каст действие это действие. Поэтому они хуя бьют себя плетьми там бьются лбом об стену, а, они должны что-то громко говорить, они должны там кланяться, да? Бог их слышит или нет. То есть, да, он как бы существует на уровне мысли, да? то есть все это. Но, то есть важно, как бы что ты думаешь, да? но для них важна физическая форма. Вот. А, отсюда шествия крестные ходы, когда оттаскают эти фигуры и так далее. То есть, почему? Потому что это де действие. А, теперь смотрите. А, вот эти вот наклоны, поклоны, там отжимания, приседания, это для какой касты? Первый, первый. Первая каста. Да? Совершение физической работы. То есть, если я тащу тяжелую фигуру какой-нибудь Девы Марии, да и обливаюсь потом то это я делаю во славу церкви но это как бы для какой касты для первой, для первой да пусть носит но вторая каста это вторая каста что первое говорить второе двигаться то есть хождение да хождение вот эти крестные ходы это как бы все для второй касты но говорение оба да, об этом процент и нам все для второй касты проповеди она да. что для третьей касты во первых подвиг то есть если третья каста то это совершать подвиг ежедневно крестовый поход да убейте кого нибудь во славу нашего доброго бога во славу, во славу добра и справедливости надо убить как можно больше народу народа Но Значит, а вот, то есть при этом как бы выделяется энергия, да, четвертая каста, это уже какие-то молитвы, размышления, но эти ребята не будут бить лбом в пол, они не будут как бы махать руками их, листать себя кнутами, вот, вот. значит, то есть, Четвертая каста это как бы сознание. Да. Здесь мы видим танцы, пляски там и так далее. То есть это низкие как бы касты. Но они батарейку заряжают, потому что их пища. А, то есть если от каждого по чуть-чуть, да, то все равно их пища, они очень активные. Что делает жрец? Он синхронизирует все вот это мероприятие. Он создает канал, формирует. И дальше заряжается батарейка. Но живец с батарейкой не работает. Существуют дальше бакоры, колдуны, которые работают с батарейкой. То есть вы приходите к бакору, у него стоит изображение этого бога. Он настраивается на канал этого бога, богов там много. Так же как святых, да, в христианстве куча. Но он настраивается на этого бога и он а через свое сознание пропускает канал идущий от этого бога. То есть для того, чтобы вот это сделать, нужен вот этот бог, вот это сделать нужен вот этот бог и так далее. То есть а, бакор настраивает сознание. Но это уже колдуны, это уже маги. Они как бы в эту церковь как бы они не ходят. А Ну, с какой радостью они будут сами заряжать батарейку, с которой работают, да, то есть пусть вот то есть ослик ходит крутит колесо, милится мука, да, но люди что делают, сыпят туда зерно да, ослик ходит но люди как бы сами колесом стараются не крутить, да пусть ослик крутят, но ну вот Значит, это так. Это как наш Серёжа, да? Наш Серёжа, не знаю, не видел. Но не могу сказать, что он там делает. Вот. Значит, это так. А, магия Вуду как источник энергии. Понятно, да? Заряжаемая батарейка, которая заряжается по толпе народа. Почему, собственно говоря, вот смотрите, большевики, коммунисты, 1 мая, 7 ноября, да, шествие, песни-пляски, символ веры, плакаты как бы с изображением вождей, да, помните, кто-то спросил, звонецки по-моему, говорит, почему у нас вожди, может что индейцы, но плакаты с изображением вождей, помните, Ленин не наигрался в индейцев, да, и у нас пошли вожди, да, Нет, церковь закрыли почему? Потому что, чтобы не отвлекались, да, чтобы заряжали только эту батарею. Потому что не работает. Ну вот. Ну, значит, то есть когда там на трибуне говорят «Да здравствуй!» и все кричат «Да здравствуй!», он просто как бы непонятно, что они имеют в виду. Что именно, да, здравствует. Ну, вот. То есть, в церкови хоть понятно, куда энергию идёт. А тут, как бы, нет. Ну, вот. Значит. А -а -а. Дальше, как бы, возникает идея. Вот эти живые боди, да. То есть, это, как бы, один из элементов Будо. Но. Хм, смотрите, есть футбольная команда, да. 11 человек, которые готовы гонять мяч. И есть Люди, которые называются как? Болеющие. То есть, они болеют, болеют за этих. Вместо, да? То есть, спортсмены не болеют, а болеют болельщики. То есть, болельщики запитывают энергией вот эти 11 Вот. И пока эти 11 играют, пока они на виду и на экране, что с ними происходит, они не болеют. Они начинают разваливаться, когда сходят а, с экранов. То есть, когда звезда перестает быть звездой, и все фанаты и болельщики перестают ее питать, звезда как бы гаснет очень быстро. А в чем кайф для болельщиков А? А в чем для болельщиков футбола? Зачем им болеть? Знаешь, никогда не был болельщиком, не могу тебе объяснить, в чем кайф. Но на самом деле, как бы, ну, игра гладиаторов, да? То есть на сцене гладиаторы, да, убивают друг друга. То есть выделяется. Да, Смешки. то же самое. То есть когда забивается гол, когда они бьют друг друга в морду, когда там вот весь этот футбол выделяется энергию. Каждый из болельщиков он подключается там, к кому-то из игроков. Да, накладывает как бы свою личность на этого игрока и как бы он получает все удовольствия сидеть у телевизора. То есть, не надо ходить в спортзал, как бы не надо тренироваться, да, Не надо участвовать в войне, да. Твоя агрессия выходит во время футбола, да. Почему футбольные фанаты ведут себя как ребята, которые город захватили штурмом? Но потому что футбол является заменой как бы войны. И они себя ведут совершенно адекватно, да, в ситуации, как толпа народу, толпа воинов, которые захватили город Сум. Но вот иногда гражданам хочется оказывать сопротивление, да, захватчикам. Я когда вижу этих, которые э, катаются на машинах с флагами и гудят по вечерам, да, хочется взять винтовку и начать как бы защищать любимый город. Ну вот, а вот... Значит, итак, мы с вами говорим о магии Вуду как о источнике энергии. Да? энергии. Следующий как бы, тип магии называется руническая магия. Руническая магия – это способ работы с потоками. Значит, в чем разница между магией Вуду и Вуду? а рунической магии. В магии Вуду есть изображение идол в любом виде. И когда вы на этот, на этого идола настраиваетесь, вот скажем, бог Марса да, изображается вот так. И любое изображение Марса, оно вот такое. То есть они конгруентны. То есть если изображение бога Марса стоит в храме Марса, туда приходит народ и молятся этому богу Марсу, у меня дома стоит этот бог Марс, то я могу эти две болванки связаны между собой. То есть я могу со своего изображения бога Марса снимать потенциал и его использовать. Вот, то есть если в церкви <кхм> все молятся, скажем, Дева, Девя Марии там или Иисуса Христу, а у меня дома стоит икона с изображением, то я могу из этой иконы снять, как бы, да, энергию, которая закладывается в церкви. Я могу в церковь вообще не ходить, достаточно сидеть и греться у иконы. Но я могу с помощью этой энергии что-то конкретное делать своими мозгами. То есть я свои мозги настроил, но я могу из этой энергии что-то делать. Вот. Есть такой анекдот о том, как жена мужу говорит, слушай, ты работаешь на заводе, где делают пылесосы, но принеси дома домой по детальке, как бы собери дома и будет у нас бесплатный пылесос. Вот он таскал-таскал домой детальки детальке. Говорит, жена, знаешь, сколько не пробовал, все пулемет получил. Хотя официально завод пылесоса производит. Ну, да. Да, поэтому, то есть это должно быть конкурентно, это идёт с древних времён, со времён Бога Митры, то есть э, Бога Митру можно изображать только вот так, а вот так вот нельзя. Значит, вот там, когда изображают Будду, то существует описание, да, как, какой подбородок, какие уши, как вот голова какой формы, то есть можно изображать только вот в соответствии с кому. Для каждого святого в христианстве существует канон, каноническое описание. То есть если вы э, не то нарисовали, то это уже будет не этот святой, да? Ну вот. То есть они должны быть как бы конгруентны, И тогда если у вас изображение этого святого стоит дома, то вы можете с него снимать потенциал, который намолен как бы в храмах имени этого святого. Но каноны тоже ведь меняются? Канон это, это описание. Что? Не-не-не. <кхм> можете... Все равно с самого древнего времени идет описание. там Святой Марк, например, там, евангелист. Рисуется так-то, так-то. Его атрибутами является то-то, то-то. Там Марка Льва там рисуют. Да? Но можно рисовать так. А кто по-моему, рисуете, Лука получится. Но. В чем тогда иконик Просто И что будут делать? Они будут молиться, они ее будут подзаряжать дома. Но в церкви кайф больше Потому что человек стадное животное, он любит быть в стаде. Да, стадное животное, да. Вот. Ну, кто ходит, вопрос, как бы, да, то есть, э, вопрос остается открытым, то есть, э, контингент, который ходит в церкви, да, то есть. А это тоже сила, если мы берем энергию, вот это... А это сила интегральная, то есть, если взять много народу у всех высосать кровь, как бы, смешать. Ну, они ее зарядили, мы ее закрепили. Но это интегрально. Если бы один васа заряжал, это была бы энергия васа. А когда там миллион народу как бы заряжает, да, то это уже интегральная энергия, она уже как бы по вектор. По мозу то есть она а то лясная. Дерево одно это не чистая энергия, а вон весь лес можно Можно, то да, можно вам перес. Пока не Ну, а... Да, скажем, модуляция, которая дает один человек, затирается модуляцией, которая дает другой человек. Поскольку народу много, то в итоге мы получаем как бы просто поток энергии определенного качества. Да? И мы позже будем говорить про арка Но но это уже как бы обезличенная энергия. Вот смотрите, вот один человек попал в катастрофу и погиб. И мы его оплакиваем. 10 человек пере, перевернулось на автобусе и погибло, и мы их оплачиваем. Но тысячу человек где-то замочило снарядом, и мы уже просто мимо ушей пропускаем. То есть э, как бы событие перестает как бы быть уже а, именным, именным, да, личностным. Но, э, то есть есть такой анекдот о том, как студент поступает в университет, сдает историю и его хотят завалить. И говорят, сколько погибло во время Отечественной войны? Он говорит, ну, там 20 миллионов, назовите по имену энергия не а море как абстракция вообще? Нет, оно будет достаточно чистой энергии с точки зрения человека, да, то есть с точки зрения букашки, а, как бы лук это очень большая территория, но а, просто море, но состоит из энергии очень большого количества организмов, и это все суммируется, это будет какая-то некая такая энергия как бы именно этого моря. И мы говорим, что Энергия белого моря отличается от энергии красного моря и все вместе отличается от энергии черного моря и так далее. Вот. Значит, и так, руны. Работа с векторами энергии. То есть руна – это работа с потоком энергии. Поток энергии всегда существует между двумя точками А и Б значит, то есть он идет как бы из точки А в точку Б. При этом существует потенциал энергии в точке А и какой-то потенциал энергии в точке Б, который меньше, чем в точке А, и между ними как бы происходит взаимодействие. То есть мы имеем дело с потоком энергии, который имеет направление. Что делает Мак? Он на этом потоке энергии ставит уши и за счет площади, да, возникает вентилятор, да? ну, то есть он, грубо говоря, свое сознание подставляет в поток энергии, который протекает через это сознание, возникает эффект ветряной мельницы, то есть есть некий ветер, который вращает лопасти, но ветер может изменить направление, тогда фиг, Поэтому ветряк, да, он старается как бы ловить поток. Вот. При этом есть мельница, которая мелит муку, есть мельница, которая вырабатывает электричество, есть мельница, которая может, там, не знаю, еще что-то, крутить токарный станок и так далее. То есть мы можем за счет вот этого потока энергии получать разную работу. Дальше как бы есть такой одесский анекдот про одесский пароход, когда капитан кричит кочегару «Вася!», а начинает опить кривыми дровами, поворачивая. но то есть разные, как бы, или, скажем так, один поток может создать как бы разные виды работы, Вот в магии Вуду нам для того, чтобы получить разные виды работы, надо использовать разные источники, да? Разные батарейки разных типов. То есть святой Марк он годится для одного, а святой Лука для другого. но а, Так вот, здесь используют руну. И руна представляет собой мельницу, которая работает с потоком. Но одного От одного и того же потока... Можно как бы крутить разные руны, которые производят разную работу. То есть каждая руна, она бы свой определенный какой-то результат. Есть, например, руна Кена – огонь, которая производит энергию. А есть руна Вунья, которая как бы производит мыслеформы. Или есть руна Хаггл, которая как бы ограничивает пространство. А, вот. И так далее. То есть, каждая или руна райда, которая способствует продвижению какому-то движению. Вот. То есть, каждая руна производит свой вид работы, но они питаются от одного и того же потока. Да. Получается, руна это суммарное количество каких-то эготкоров. А... Руна это инструмент. Шесть, вот. Ну, у тебя есть набор инструментов, стамески, клещи, там, молотки, зубила и так далее. И есть рука, которая может, как бы, да, производить действия. То есть мышцы одни и те же, рука одна и та же, но ты берешь разные инструменты и производишь разные действия. Взять, по-моему, клещами, да, за что-нибудь там, да. Ну, да. Получается... Они в любом случае универсальны, и они, что, допустим, здесь, что там какая не важно, да, что там где-нибудь в соответствии лебеди, а один и фермер, В общем, да. Это получается не ясно. То есть... а, а как насчет лебедя, а что она Еще раз. Ну, с оператической с... Нет, сиферотическая магия – это не магия рун. Это магия дерева сиферов. То есть руническая магия, она работает с любыми потоками, где бы вы не попали. Да, она работает в космосе, на космическом корабле. Да? Смычный. Получается, рунический маг, он, если знать технологию, она работает с рунами, он, он, он, независимо там, от вас, от физики, Он должен уметь, как бы, своим сознанием, то есть его сознание – это парус, он должен уметь ловить поток. Вот, при этом разные паруса, как бы, ловят, грубо говоря, разные ветры. Но, э, скажем, раса и генетика, как бы, они обуславливают привязку, настройку, как бы, на тот или иной поток. Вот. То есть для того, чтобы работать с магией РУМ, надо иметь определенную генетическую как бы, характеристику. То есть твое сознание, оно должно представлять собой парус. Этот парус должен быть определенной плотности, как бы именно на поток с такой характеристикой. Потоки энергии, они отличаются по часу, по фазам, по направлениям и так далее. То есть все достаточно сложно. А что Вот. А, дело в том, что магия рун на земле завелась от ятунов. То есть у них именно вот эта самая якинская магия, да, япунская, но, да, а, значит, а, и они а, как бы работают с рунами. Вот. А, но у ятунов У них очень высокая биологическая специализация. То есть, ну, грубо говоря, человек-солдат, человек-ученый, человек-маг. Да? То есть они специализируются вот, и они специализируются за счет там, того, что вставляются все всякие биочипы, вот, они специализируются за счет, как бы, определенной генетики, перестройки, как бы, собственного генома и так далее. То есть они достаточно сильная, как бы, биология, которая позволяет добиться, как бы, специализации. Но мы пытаемся, да, мы берем баскетбол высокий, да, берем бегуны, тех, у кого там длинные ноги. Вот, а, вот. А, там, как бы, вот эта специализация, она, как бы, очень сильная. То есть, человек, специализирующийся на той или иной специальности, он... А, насыщается в организм как бы до да, количеством всяких би чипов ну, у вас есть компьютер да вы хотите туда хороший процессор вставить хотите туда хорошую видеокарту там, и так далее То есть, но скажем компьютер может быть специализирован под какую-то задачу скажем есть Macintosh, а есть просто это самая да? идея но а мыкинто он под графику хорош но зато мало программ которые на нем работают. но А, то есть то же самое, как бы, с человеком. То есть он не может ставить в себя все да? Он вставляет в себя как бы то, что ему надо, как бы для его работы. Вот. И отсюда как бы у Етуновых, у них магия, это как бы достояние там, грубо говоря, нескольких родов. То есть вот по этому роду передаётся как бы способность к магии. То есть а у других как бы этой способности просто нет, Если магия вот это вот психротическая э, она доступна для любого человека как бы, потому что мы говорим об эволюции сознания то магия ру она как бы связана с определенной генетикой И отсюда как бы, вот у где у самих у них есть несколько грубо говоря семей которые обладают способностью к магии вот а другие не обладают Да, конечно, перерождение, но там достаточно как бы сильная привязка во счёт специализации. Да. Можно ли сравнить с возможностью заниматься рунической магией тоже что как у растений? Если есть скролокол, то можешь ловить энергию солнца. Если нет, то, то только есть там уже кто накопил. Кто-то не растет. Нет, ну то есть что, нечто вот как в организме, как в растении, которое улавливается. Ну, есть как бы некие параметры, но проще. Значит, смотрите, магия рун, которая здесь есть на Земле, она связана с генами рун марсиан, у кого как бы вот эти активные гены марсиан есть, да? а это ваны, то есть определенные семьи как бы ванов, они обладают вот этим геномом, который им зацепляет два массы. Получается, помните, точка А, точка Б, энергия движется из точки А в точку Б, да? вектор. Получается как бы поток энергии. Помолчи. Вот. Значит, да, есть Марс, населенный марсианами, они обладают определенным как бы потенциалом энергии, если ты им родственник, то ты как бы с ними связан, вот, дальше как бы есть люди, обитающие на Земле, которые создают точку Б, тоже с определенной плотностью энергии, но этих самых марсиан, там определенное количество, И они имеют бошку определенного объема. То есть потенциал как бы сознания Марса можно вычислить. Ну, какой-то, да? И потенциал сознания Земли можно тоже вычислить. Он какой-то. Если есть здесь как бы землянин, который родственник тех марсиан, он с ними связан связан с Землей. То есть получается провод и разница потенциалов. То есть энергия может пойти... И от Земли к Марсу, или от Марса к Земле. То есть для того, чтобы а, работать с руной, в принципе, все равно, куда движется энергия. То есть если у вас есть мельница, да, ветряная, то дует ветер вот так, или дует он вот так, вам все равно лишь бы он как бы шел через ваши мельницы. Но, да, лишь бы душ. Вот, так вот, магия ванов... Она связана с футарком, с основным как бы строем рун, и она связана с ваннским геномом, то есть есть земляне, которые родственники тем самым марсианам, которые на Марсе. У них есть как бы зацепление за марс они являются перебежчиками, да, посредниками между Марсом и Землей. Через них проходит канал, и они могут с этим вектором работать. Да. Помните, вы говорили, что вот именно душа, вот, которая перерождается, она вот принесет специфику, это Ван, или это Эльф, или да. это кто-то. А вот сейчас мы так говорим, как будто это семьи, и у них это разница ну, Вот, например, возьмем Майкла Джексона. Он явно Эльф. Как Эльф попал к я не знаю. А вы посмотрите на его уши. Когда а то был черный Эльф. Как он себя приедет и все видит, не нравится, что у него ушки вот эти такие, мисткие. Как вот эта семья, размер семейства и вот эта душа, которая полей, какой там баланс кусочего наследственного. И предположим, есть семья, хотя нибудь не будь у которых есть наследственные какие-то черты. И предположим, что какой-то человек, как бы родился в этой семье Ггенсольернов, и целую жизнь отбыл в этом теле, его душа, она, соответственно, специализировалась под это тело, и хрен он теперь где воплотится, как бы в другом месте, потому что нужна такая же рожа, но чтобы воплотиться, да, то есть мне вот показывали одного мальчика, просто мы в кафе сидели, и тут зашел молодой человек и сел, а ребята, которые со мной были, они его, как бы, ну, знают, да, и вот говорят, смотри, Вот это муравьев-апостол. Но ну, род да, муравьев-апостолов известен. Да? Старый дворянский как бы княжеский род. Так вот, а, в чем особенность? Голова квадратная. То есть у нас у всех голова более-менее круглая. Да? А там вот именно вот такая квадратная голова. То есть вместо головы кубик. Но вот это как бы, родовой признак вот этих самых муравьев-апостолов. такой головушку хрен родишься, как где-нибудь где в другой семье. Потому что нужны еще такие же, но а, но, а, то есть человек как бы, который попадает в какую-то специализированную семью, он настолько специализируется, что дальше может рождаться только внутри этой семьи и нигде больше. Вот. Борисович, да. Роды ваш инструмент, одни и всям 100% сил. Нет. А Нет, детунли они сразу ванов создавали как армию. То есть они ничего никогда не делают зря, но очень рациональные ребята. Они ванов создавали как армию, они сразу создавали командиров. Помните, Руфинджу своего его деревянными Он себе создавал дуболомов из какого-то простого дерева, ну вот, а уже сержантов он как бы делал с красного дерева. Да? Отдельное, как бы, сразу у нас создавал, этих самых сержантов. А генерала он вообще из палисандрового дерева мастерил. То есть, а, ятуны, они сразу создавали армию, разбитую, как бы, на, грубо говоря, роты, роды, да? Вот. А, вот это вот венгры, а вот это вот, там, какие-нибудь, да, не венгры, там, чехи какие-нибудь. Те и другие славяне, как бы, да? Ну, вот это один род, а это другой род. Ну, вот. А, так вот. Э, да, и они как бы сразу создавали командиров, вождей. Вот, вожди, вожди оттуда. Ну, вот. А, и а, эти вожди, они обладают как бы особыми качествами. Но еще при этом они создали какое-то количество магов-волшебников, потому что у Атлантов была своя магия. Вот. И надо было как-то с ней бороться. И они создали... Вот этих эрелей, как некий отдельный спецзаказ на другом заводе, на котором производят эрелей, вот, а именно им они как бы дали способность магии, вот эту зацепку за Марс. У вожди есть по, во, вот эта зацепка за Марс, и у колдунов. Вожди входят в канал связи с помощью чего? <кх>, Пива. Пива священный напиток, да. Изготовленный из травы какой? Сома, Сома да? Заколдованный колдуном, называется Сомадеви. Вот. дает состояние священного транса. А если пить вместо Сомадеви водку, то будет делать горячка, да? То есть Человек входит в канал, как бы но ну, другой, с другими параметрами. То есть там нету дежурного ятунского офицера, а там есть только Белочка. <свят> вот. Тут по телевизору в одном из этих, в «Райские пельмени», да, у них была сценка, когда мужик там допился, и тут появляется тетка одетая в костюм Белочки. Он говорит, ты кто? Она говорит, я Белочка. Ты, говорит, допился, все, пошли в магазин там, что-то за продуктами. Он говорит, слушай, ты какая-то неправильная белочка. Она, не-не, я, Он говорят, все, я твоя белочка, пошли. Надо, значит, одевайся одеваюсь, а там то, -то тут появляется другая белочка. так говорит, все, раздевайся, пошли на улицу, чтобы все мордой пить. Вот, вот, правильная белочка, вот это правильная белочка. Да. А это подруга жены переоделась, ну вот, в белочку. Ну вот, значит... То есть вот эта магия рун, она как бы существует нескольких видов То есть существует магия ванов, как способность некоторых отдельных как бы, ванов да, проводить канал Марса. То есть ловить поток. То есть у них есть парус, с помощью которого они это ловят. То есть вот это называется флоум ванский генок. То мы, в принципе, создали заклинание, которое как бы имитирует вот этот самый пауз и позволяет работать с магией Вот. Значит, дальше существовали расы. Помните порядок, да? зверги Альвы, Асуры, да? Атланты, которые создали вот эту сифератическую магию. Дальше были ваны. Хм. Так вот, когда создавали двергов то им дали только холодное оружие. То есть Двергам не дали автомат. Но почему? Ну, во-первых, шахтер с автоматом. Это, наверное, страшное, страшное существо. Но, во-вторых, земля, эти самые марсиане, очень боялись на землю на землю отправлять техногенное оружие. Потому что земляне, они одичали. У них погибла цивилизация, но единственное, что они еще помнили, это как стрелять из автомата. То есть они могли как бы захватить вот это техногенное оружие и использовать его как бы против и самих ятунов, и против двергов. Поэтому, когда они двергов на землю отправили, они им, им дали оружие примитивное. Дверги повоевали, повоевали и спрятались в шахтах, ушли под землю. Вот. Вот. Значит, следующая раса была альвы. Альвы сами по себе оружие. То есть им автоматов как бы было не положено, потому что они оружие сами по себе. Альвы, они оборотни. Вот, то есть они естественные как бы волшебники жизни, они оборотни. То есть у них геном способен к трансформации. Альвы имеют несколько как бы видов, в которых они могут пребывать. Боевая форма альвов достаточно достаточно страшненькая. <свят> Боевая форма альвов это вот такое вот существо человека-волк, оборотень, который обладает клыками и когтями, жуткой способностью к регенерации и способен порвать как тузик грелку кого угодно. Плюс они очень быстрые. То есть, вот это боевая форма Альва. То есть, Альф может в это трансформироваться. Дальше у них есть защитная форма. То есть, они могут переходить в защитную форму. И вот защитная форма Альва, когда он может жить под водой, оброс чешуей, отрастил ласты и может как бы пребывать под водой, где его никакие люди не достанут. Вот. То есть, если Альву надо спрятаться, то есть, воюет он в боевой форме, а если ему надо спрятаться, он прячется в водоем, превращается как бы в форму, да, русалов. Вот. Но есть еще третья форма, как бы, в которой он находится, пока не превратился третья форма, у них кровососущая. Да. То есть, альвы как бы в обычной форме, пока они не превратились ни во что, они как бы вампиры. Почему? Потому что при таком подвижном геноме, отсюда как бы некоторые жены, да, которые сосут кровь со своих мужей, они явно имеют альфийскую кровь. Вот. начал альвы, Сложный сложный геном, сложный механизм. Да, то есть, это робот-трансформер. Сложная система пищеварения. Поэтому оптимальный вариант, как бы, да, питаться сразу кровью. Вот. То есть, они очень чувствительные. Альвы, они аллергичные. Они, как бы, очень чувствительны к пище. Они легко травятся. То есть, вот. Поэтому для них оптимальный вариант кровососущий. Вот при этом в этом варианте они могут жить очень долго, сос сосать чужую кровь, могут жить очень долго. У альвов был какой недостаток? То есть они, при том, что они как бы очень долго живут, при том, что они очень сильные в своих трансформациях, они очень плохо спариваются, очень плохо образуют семью или образуют плохую семью. Но... Вот, очень как бы плохо дают потомство. Вот, поэтому, скажем, гетоны их выпустили на заводе, там, штук, там, ну, несколько тысяч, да? Эти несколько тысяч в течение тысяч лет, как бы, ну, дали скажем, там, 2000 тысячи превратились в шесть. То есть они не способны были заселить землю, не способны были удерживать, как бы, территорию. Вот в итоге они все попрятались в океан. То есть они образовали подводную цивилизацию, где их, в принципе, долго никто не трогал, спрятались в океан, и там и живут как бы в русалочи в форме. Вот некоторые отдельные личности выбираются на сушу пососать кровь или побегать по лесам и кого-нибудь порвать. Значит, смотрите, Двергия, Двергия, Они как бы маленькие и страшненькие. Они очень сильно заросшие волосом как бы существа. Вот. И они как бы маленького роста. И они очень физически сильные. Вот. Значит. Дальше что получалось? Мужики-дверги западали на женщин как бы земля. На женщин человеческих. А отсюда, как бы, в человечество влилась, как бы, кровь двергов. Никогда ни один человеческий мужик не покушался на самку двергов. <с ну <с вот, а, ну вот, просто таких добровольцев не было. Ну вот, отсюда те женщины, которые несут в себе кровь двергов, как бы, продать их замуж, ну это нереально. Ну вот, очень они страшненькие. Вот. Маленькие, страшненькие, волосатенькие. Вот а? Как маленькая, страшненькая, значит, она вот оттуда, да? Несет тебе кровь в Вот. Значит, альвы. Мы сейчас про типа магии говорим, да? Альвы. Значит, они, в общем-то, грубо говоря, такие красавчики. А, тетка Альфа, она никогда не западет на мужика человека. Но тетки женщина как бы человеческие, они как бы западают на мужиков Альфов. Вот, а отсюда получается, как бы, кровь Альфов. А как мужики Альфов? <кх> ну, они потом убегают к своим теткам, конечно. То есть они в итоге понакуют себе тетку Альфа. Ну вот, но в промежутке делают еще кучу человеческих детенышей. Вот, то есть возникают полукровки. То есть полукровки Дверги, это, конечно, жуткое зрелище. Полукровки Альвы, они как бы красивенькие, но у них как бы проблема все равно с личной жизнью, которая э, идет от Альвов вообще. Вот, теперь смотрите, магия. Дверги живут под землей, они как бы шахтеры, они они изначально ориентированы на кристаллы, на рудные жилы и так далее. То есть они работают с потоками энергии, которые формируют кристаллы. То есть магия кристаллов. Для них источник энергии является кристалл. Кто из вас балдеет от драгоценных камней? Поднимите руки. Вот. Кровь в дверках. Значит а вот, то есть кристаллы являются для них источниками энергии и они их бескорыстно любят вот а, на кристаллы можно двергов ловить да это... ну, наверное, тоже дверг а это... вот, есть такой а, конкурс был короткометражных фильмов И там, как бы, такой фильм один первое место занял, французский. Значит, мужик идет по берегу моря и видит, валяется, лежит, скажем, на земле клер Он берет этот эклер, начинает есть, и тут показано, что от эклера идет леска в море. Значит, там, как бы, дергают, и он улетает туда в море. Ну, вот, то есть его, как бы, поймали на удочку. Ну вот, так вот, двергов их можно ловить на кристаллы. Вот. Значит, то есть они используют потоки энергии, которые создаются кристаллами. А, а альвы используют потоки энергии, которые создаются живыми организмами, в том числе деревьями. То есть альвы можно ловить в лесу. Кто из вас балдеет от леса? Вот. А, значит, а если болтишь от того и от другого? То, значит, половина в тебе крови такой, половина такой. Вот да. как колбасит, да? да? Да. Ну вот. Значит, то есть вот они чувствуют значит, очень сильную энергию живого. То есть они очень сильно как бы чувствуют животных и растения и используют как бы их энергию. а Вот. Отсюда как бы календарь, китайский календарь с животными, да, ну вот, то есть они говорят, что каждое животное обладает разным видом энергии, и это то же самое, что у нас как бы эти самые 12 там, апостолов, да, у них как бы 12 животных, да, 12 цветов, грубо говоря. Вот, то есть 12 качеств энергии они привязывают к животным. То есть они чувствуют энергию как бы живо, живого. Есть календарь как бы вот такой животных, есть календарь друидов, в котором а, есть растения. Ну и то, и другое это живое, да. А львы, они маги жизни. Значит, вот так... А, руническая магия позволяет работать с потоками и она работает по принципу как бы до да, инструмента то есть руна это какой-то инструмент который вставлен как бы в поток энергии вот и маг который как бы проводит эту руну материализует ее он как бы может совершить работу которая связана как бы с характером этой руны При этом для нас, как бы, ну, достаточно известна магия ванов, вот, и достаточно плохо известна магия альвов, еще хуже магия двергов. Вот, то есть руны альвов, они завязаны на вот эти 12 животных, как бы, а руны двергов завязаны на кристаллы, есть магия кристаллов, есть там... Привязка кристаллов к месяцу, помните, да? Это как бы вот это вот, ну, 12, грубо говоря, камней, да? Ваш цвет крапчатый, ваш камень кирпич, да? Ну, вот. Значит, 12 камней, 12 кристаллов, это как бы вот завязка на руны Двергас. руна Альвов завязаны на вот эти 12 животных. Вот. А, значит, футарк, это строй, рунический строй, ванов, которые используются, содержит в себе а, 8 актов. Атт, это группа из трех рун, а значит, 8 актов, 3х8, 24 руны. Вот. А. Вот этот э, рунический строй ванов, как бы он более-менее известен. То есть эти руны, они описаны, как бы более-менее известны. С э, рунами альвов и рунами двергов как бы большие проблемы. Вот. Значит, э, и так второй тип магии, это руническая магия, работа с папуками. Это э, магия, Она работает в космосе, на космических кораблях, где бы вы ни находились, там э, как бы эта магия работает так же, как и магия Ууду. То есть вы с собой в космический корабль можете взять изображение великого бога Митры и подпитываться там от этой батарейки. Понятно, да? Да. Только магия, руны магии работают, Ну, если ты дверка, то у тебя работает умы дверка. А если нет, то как бы и нет. Вот. То есть это генетически обусловленные виды. Итак, сифератическая магия. Есть планета Земля, которая является живым организмом. В живом организме как бы есть какое-то сознание. И любое сознание, оно построено по принципу мозга. Есть мозг человека, а есть просто мозги. Видимо, на килограммы. Да? Но, значит, Итак, мозг человека, он как бы имеет различные области. Эти области, они имеют разную специализацию. То есть, они как бы специализированы. Вот. Так вот, сознание планеты Земля, оно как бы тоже неоднородно, оно как бы состоит из каких-то объектов. Эти объекты, они каким-то образом специализированы, как и зоны мозга, отличаются друг от друга. И вот эти объекты называются сефирами. Сефирами. Отсюда магия, которая связана с сознанием планеты Земля, она называется сифератической. Для того, чтобы эту магию использовать, достаточно быть землянином. То есть любой землянин, любой человек, как бы родившийся на Земле, вот, Вот. Он может, как бы да, получить доступ к планетарному сознанию. А планетарное сознание, как и мозг человека, как бы оно специализировано. есть 10 вот этих областей, сефир, которые друг с другом взаимодействуют, и между ними идут потоки энергии. Эти потоки они называются каналами. Их 22. 22 канала, которые соединяют 10 сифер. Все вместе называется дерево сиферот. И образует как бы структуру планета Земля. Сейчас какую-нибудь красивенькую найдем картинку. Тут много разных. Вот, то есть это как бы структура планетарного сознания. Дальше, как бы, вот эти 10 сифиров взаимодействуют друг с другом, между ними, да, между точками А и Б, идут потоки. Эти потоки формируют каналы. То есть, собственно говоря, арканы представляют собой вариант настройки сознания человека на каналы дерева сифиров. Настроившись на канал, да, человек настраивается на поток. Специалог с рунической магией, да, мы пропускаем через свое сознание поток, и каждый поток, так же как каждая руна, может произвести какую-то свою работу. Также каждый из этих потоков может произвести какую-то свою работу. Вот и Отсюда мы говорим о том, что каждый канал обладает своими какими-то свойствами. То есть так же, как 12 животных, так же, как 12 кристаллов, так же 22 канала. Они дают как бы палитру. Они создают палитру, из которой маг может создавать как бы картин Да. Ну это тебе. Да. Вот да. Вопрос такой, если настраиваешься на, это как это, связано системой договора? Да. А, ну, есть мозг, да? Мы его можем вот так разделить на озон, а можем вот так разделить на озон. То есть, в зависимости от того, с чем мы работаем. То есть, фактически, настраиваешься на то, где ты расположен, а на его качестве. Дерево-сифирот – это модель. То есть, а сознание планет, оно уже сегодня так выглядит. То есть, это схема. А, значит, соответственно, мы можем класс, да, вот у нас есть класс школьников, да, а, поделить на две колонки. Можем поделить по рядам. первых три ряда – это одна группа, дальше как бы другая группа. То есть, когда мы занимаемся делением как бы на какие-то группы, то есть вопрос в том, зачем мы это делаем, во что мы играем. 10. Сифиры, сифиры, это Сама сифира, это как бы как канал телевизионный. То есть мы можем сказать, что телевизионный канал от такой частоты до такой частоты. А можем сказать, что вот от такой до такой. То есть мы можем каждый канал разбить на два или на три. То есть выделение как бы 10 сифир это просто условность. То есть мы говорим про то, что существует 10, грубо говоря, лазеров которые, генераторов чистого как бы цвета которые создают монохроматическую полосу каждый Вот, но это условность, потому что эту монохроматическую полосу можно разложить тоже, наверное, в какой-то спектр, вот получить как бы 10 там диапазонов каждой сиферы Мы можем говорить ну, в вот, масштабах Солнечной системы, что вот эта планета Земля, да? вот эта точка, это планета Земля. А мы можем говорить о том, что планета Земля состоит там из морей и океанов, мы можем говорить о континентах, и дальше можем говорить о том, что каждый континент разбит на области и так далее. То есть мы можем... Разбивать разные ингредиенты. <кхех> да, разбивать как бы по разным признакам. Поэтому кто с чем работает, тот как бы использует соответствующую модель. Вот. Например, есть школы, да, ну, в одной школе говорят: "Чакры 7". Семь. семь дней недели, 7 цветов спектра, 7 ну. Но а в других школах говорят: "Чакр 10", например. Ну, то есть они выделяют какие-то отдельные области, какой-то чакры и размазывают это как ну, например, как дополнительную чакру. Но просто у них в как бы связано с использованием вот отдельно вот этих областей. Вот. Да, то есть э, существуют, да, разные схемы дерева сифиров, но они как бы связаны с теми или иными какими-то аспектами работы. Например, мы говорим, что самая низ нижняя сефира Малькут, и все. Да? А кто-то говорит, а откуда взяло человеческое сознание? То есть откуда оно берется? Ну, мы говорим, в первой касте формируется. Они говорят, а из чего? То есть говорят, а вот ниже, как бы, в Малькут существуют еще миры, в которых человеческое сознание, как бы, начинает формироваться, а потом поднимается попадает в Малькут. То есть, грубо говоря, существуют какие-то до-человеческие сознания, как бы, и существуют нижние миры. И в китайской терминологии наш мир называется срединным. Срединный мир, да. То есть это означает, что ниже малку могут как бы существовать еще какие-то сефиры. Потом помимо как бы сефир можно рассмотреть существование клипот. Что такое клипоты? Это как бы мир с точки зрения как бы силы трения. То есть можно говорить о том, что существует некая среда, в которой происходит движение. Есть, если мы рассматриваем движение, то мы говорим об энергии. А если мы рассматриваем среду как инертную систему, то там возникает как бы противодействие. То есть любая сила рождается парой. То есть можно говорить, что существует некое сопротивление излучению сифир. Что существует как бы нечто, что сопротивляется к излучению сифир. То есть можно рассмотреть всю систему с точки зрения силы трения Обычно, когда в религиях говорят слово сатана, как бы то физики говорят сила трения. Но, а, то есть сила инерции. То есть мы все время как бы работаем против силы инерции, которая нас не пускают. да? И мы все время рассматриваем как бы некую полезную силу преодоления как бы силы инерции. Но можно рассмотреть все с точки зрения силы инерции, когда полезная сила является именно силой инерции но. Но ну, есть консерваторы, да, А есть какие-нибудь демократы. То есть демократы, они за реформы, а консерваторы, консерваторы, они представляют собой силу инерции. Они как бы за то, чтобы все оставалось, как оно было Но вот, то есть дерево Деревасицироб это как бы энергия в позиции демократов, а как бы клепота это с позиции консерваторов, То что смотреть за точку прочтёта. Вот. Значит, э, итак, сиферантическая магия, она базируется на сознании планеты и существует некая сила, некая энергия, которая нас подключает к сознанию планеты, энергия связи между сознанием человека и сознанием планеты. Эту Энергию принято называть по немецкой как бы традиции Врил или Вриль, Врил. Эта энергия, она как бы приходит к нам извне, приходит к нам как бы от планеты, и мы по-разному к ней подключим. Вот. Эта подключка зависит от касты. То есть, чем выше точка сборки, тем сильнее мы подключены к планете. Значит, человек находится между сознанием планеты, которая находится на высоте 300 километров да, от поверхности, энергетический коком планеты, и телом планеты. Телом планеты, как бы куда сливаются энергии нашего тела, то есть лошадь, подключена к магме, А сознание всадник подключен как бы к кокону планеты. И мы как бы находимся он на такой растяжке. Дальше количество энергии, как бы процент энергии перераспределяется с ростом касты от лошади как бы, да, всаднику. Вот. То есть Для человека, который находится на уровне 4.1, для него 50%. То есть 50% энергии связи с телом Земли, 50% энергии связи с сознанием Земли. И выше, как бы, на следующих уровнях этот процент увеличивается в сторону связи с сознанием планеты. Чем? То есть можно сказать, что маг первого уровня владеет 50% врила, а маг четвёртого уровня 100% врила. Ну вот. и вот эта энергия врил, она как бы позволяет нашему сознанию как бы быть инструментом. Значит, существует настройка на канал которая содержится в аркане, да, арканы Таро, это как бы настройки на каналы. Значит, человеческое сознание способно канал воспринимать, помните, как энергия канала выглядит, да, то есть это как бы некая вот такая кривая, имеющая пик резонансный. Значит, то есть, сейчас я просто нарисую. То есть есть вот энергия, которая как бы имеет определенные частотные характеристики. То есть вот есть максимум какой-то. То есть есть люди, которые настроены на максимум. Это энергия эгрегора. Да? Каналы, да, это эгрегоры. То есть каналы питают эгрегора. Люди своим сознанием на эгрегора настроены. И человек может находиться где-то на боковой частоте, а может брать пик. Значит, соответственно, когда вы берете пик, то ваше сознание как бы имеет максимальный врил. Если вы находитесь на боковой частоте, то энергия канала здесь как бы маленькая, амплитуда маленькая, и вы врила как бы получаете минимум каждый человек так или иначе привязан как бы к какому-то эгрегору, то есть находится вблизи какого-то канала, и взаимодействует с этим каналом в каком-то как бы процентном соотношении. То есть сколько -то процентов энергии этого канала мы берем. Значит, дерево сифирот, оно... Связано как бы с чакрами. То есть мы говорим, что уровень 4.1, вот ниже уровня 4.1 находятся первых три касты. Значит, соответственно, им доступны вот эти вот каналы, которые идут ниже 17 -го. То есть их сознанию как бы доступны вот эти каналы. Дальше мы говорим, что из-за особенностей характера люди могут находиться в огне. В воде или в воздухе. Значит, в зависимости от этого мы своим сознанием взаимодействуем с теми или иными каналами. Но от своего канала мы можем получать как бы либо какую-то часть, либо как бы все. И вот те, кто получает все, это как бы магия. То есть они используют магию. А, те, кто получает часть, какую-то небольшую, они как бы не могут своим сознанием совершить большую работу, потому что их сознание получает извне мало энергии. А лошадь это все не поощряет, да? То есть тело как бы не кормит ваши попытки менять мир. Тело кормит только вашу попытку ухаживать за телом. Но то есть все, что для тела оно одобряет... А иначе берите как бы энергию на стороне. То есть сами себе сено и Но, значит, отсюда существует магия, как некое делание, не связанное с телом. То есть это как бы попытка сознания самому запитаться кормом откуда-то, из левой какой-то кормушки. И мы с вами говорили о том, что существует в принципе три формы. Три формы, как бы три способа по получения энергии из Три вида магии. Да, ориентированы на три разных вида энергии. Вот. Значит, чем плоха ситроотическая магия? Действует только на Земле в пределах 300 километров от поверхности. Чем она хороша? Любой человек а, земной, родившийся на Земле, может как бы до нее добраться но. Ну, вот. То есть не надо иметь какой-то спецпропуск, спецпита, питания, да? Вот. То есть любой человек в процессе эволюции как бы, да, получает доступ. Вот. Значит, действует только на Земле. То есть если вы пролетаете на Луну, то вы пролетели, да? Но, ну, вот. то есть там экстрагическая магия не работает либо надо за собой провод тащить. Ну, в принципе, да. А, простой пример провода. То есть когда стали запускать космические корабли, которые летают выше 300-километровой зоны, то выяснили, что у космонавта разваливается сознание. То есть Как бы забор, который все время подперт снаружи. да Если под подфор, убрать подфорки, забор падает. Наше сознание это как бы некое вместилище информации. Но это вместилище, оно имеет внутреннее давление какое-то. Если наружное давление равно внутреннему, все хорошо. Но если внутреннее давление выше наружного, то крышу сносит то есть человек погруженный в сознание земли он его сознание как бы оно подперто снаружи внешним давлением и то количество информации которое есть внутри крышу не сносят не взрывает. но если снаружи нет этого фона то сознание как бы разлетается да просто как баллон в котором 300 атмосфер вот. Они это получили, то есть у людей, которые влетали за пределы 300-км зоны, у них как бы сознание начала порождать глюки, то есть э, та физическая реальность, которую мы обычно воспринимаем, распалась на какие-то фрагменты, в этих фрагментах возникли глюки, обычно mm -hmm. мы можем, ну, вы представили себе яблоко, да? Но образ яблока, он не такой же, как окружающая реальность. То есть существует разница. Мы можем различить яблоко настоящее и представленное, да? но когда падает вот этот внешний фон, то разницы нету То есть собственные глюки такие же материальные, как внешний объекты. То есть энергия сигнала как бы одинаковая. Вот. И... Народ, как бы, вот эти космонавты начали сходить с ума. Как стали с этим бороться? То есть запускают корабль, на котором не один человек, а группа. Группа народу образует как бы сама по себе грегор грегор как бы соединяется с планетарным сознанием, и не происходит падения, как бы, вот этого внешней стенки, да? Вот. То есть запретили одиночные полеты, стали запускать экипажа как бы не меньше трех. То есть выяснили, что поле как бы трех человек достаточно. Ну, мы знаем, да? Трое появились не случайно, троица придуманы не зря, да? Ну, вот. А, вот. И, а, значит, вот эти три богатыряда, которых запустили в космос, они как бы друг друга компенсируют. То есть они создают общее поле, Достаточная для формирования эгрегора. Да. <свят> <свят> а другой стороны это, это... Ну, Вудо. Так. Вуду. Да. Не не поможет, сразу <свят> говорю, что икона на Луне не спасет. Она не создаст атмосферы, в которой не треснет ваша голова. То есть, она вам не заменит, как бы, экипажа. То есть, люди образуют структуру, образуют эгрегор. Одно сознание, даже подключенное, то есть, представьте себе стеклянный сосуд, если в нём такое же давление, как во внешней как бы среди всё хорошо прямо в нем На увеличили давление на стенке этого сосуда стало действовать избыточное давление. И стенки эти обладают конечной прочностью. Мы превысили как бы повысили ещё давление, и бутылка взорвалась, да? Икона это как бы труба с воздухом, да? То есть вы полетели на Луну 1 взяли с собой икону, то есть трубу с воздухом, <coughs> и еще как бы поддули свое сознание. Вот, оно разлетится как бы мелкими осколками по поверхности. <coughs> Все понятно рассказать? Борис Михайлович, а да. первые космонавты, они только не по одному? Ребята, я не могу, когда говорит хор. Первые космонавты они продемонстрировали вот этот глюк. Когда они отлетали, после этого стал известен вот этот феномен, и э, как бы стали запускать большие экипажи. Да. Вопрос такой, в принципе, о возможности работать, да, я говорю про Эйтона. Будет она работать, я сейчас не там, а вы да, допустим. Будет, будет. Да, будет, будет. Батарейка работать на космическом корабле будет, если Конечно. она конкурентна <свист> генератору, который установлен на земле, а, что, тобой, можно, да? <свист> пока люди в это будут верить, пока они будут подзаряжать батарейку некоторое время после. Что происходило, люди же высаживались на луне, например, <свист> да, и высаживался экипаж, высаживалась группа космонавтов, не высаживался один, время, а что у, у было них было в качестве иконы? флаг Соединенных Штатов Америки. По-моему, один человек на базовом корабле основывался. Да, да. Ну вот у него были глюки. То есть западение сознания какое-то время, да, вот окончательно? Ну, быстро. Да, да. Но они поддерживают связь землю, они все время разговаривают там и так далее, но резиновая женщина, она не решает все проблемы. Но... Значит, итак, у нас с вами следующее занятие будет через одну неделю, не на следующие выходные мы встречаемся, а через выходные. Все это время вы думаете о том, что вы родились на Земле, являетесь землянином, и пытаетесь почувствовать свою связь как бы с планетой Земля, врил Рил.